Глава девятая. «Сволочь ты, Забродов!» сказал Мещеряков, опуская руку. Признаться, он и сам не вполне осознал, что собирался сделать. Не то за сердце схватиться, не то за пистолет. «Неужели нельзя обойтись без спецэффектов?» «А в ледолу дать?» спросил его Сорокин. «У меня имеется, как раз для таких случаев». «А что, твои подчиненные часто воскресают из мертвых?» С усталым интересом спросил Мещеряков. «Эй, потише там насчет подчиненных!» Сказал Ларион, выходя из Вольсвагена. «Кто это тут твой подчиненный?» Он обернулся к Леннону и помахал ему рукой. «Еще раз спасибо вам за все. Теперь вам лучше всего уехать». «Ну вот!» – донеслось из машины. «Как всегда, на самом интересном месте. Уверяю вас, ничего интересного нам не предстоит». Утешил его Иларион. «Все те же выпущенные кишки и сломанные кости. Сплошная проза жизни». «А помощь вам точно не потребуется?» «Точно. Я теперь под охраной двух полковников, так что все в порядке». «Ого!» – снова сказал Леннон и дал газ. «А это еще кто?» – спросил Мещеряков, глядя вслед удаляющемуся жуку. «Да так, хороший парень!» – улыбнулся Иларион. «Философ с автостоянки. С одинаковым мастерством открывает наручники без ключа и штопает пулевые ранения. А треплется, как заслушаешься. Не то, что ты». «Ладно, это все ерунда», – встрял мудрый Сорокин, видя, что Мещеряков опять начинает раздувать ноздри и смотреть из-под «Вы лучше расскажите, как вернулись с того света». А то вы так себя ведете, что полковник Мещеряков вот-вот расстреляет еще какую-нибудь машину. А что, одну уже расстрелял? Да, когда узнал, что вы убиты при попытке к бегству. А что за машина? Красный Ситроэн. Ах, этот, туда и дорога. Честно говоря, Андрей не ожидал я от тебя. Ладно тебе. Отходя, буркнул Мещеряков. Как ты все-таки уцелел? «Да глупость сплошная!» – махнул рукой Илларион. «Но стреляли, не попали. Точнее, не совсем попали». «Так ты ранен?» «Скорее, оцарапан и сильно рассержен. Вдобавок я чуть было не утонул и весь извалялся в грязи». «А сюда а зачем приехал? Тянет на место преступления. «Кстати, Быкова ты застрелил?» «Да за кого ты меня держишь?» Майор его застрелил, усатый такой, омоновец. Казах он, что ли? А, Жангалеев, сказал Сорокин. Вот же сволочь. Не спорю. А сюда пришел за машиной. Там у меня телефон остался. Да и колеса мне сейчас не помешают. И потом, не могу же я просто так взять и бросить машину госпоже полковнице? Трепло, сказал Мещеряков. Уездный Казанова. О моей машине ты бы и не вспомнил. Слушай, капитан, привычно переходя на «ты», спросил Сорокин. Мы тут с полковником все голову ломаем. Как это ты ухитрился тетрадку в почтовый ящик сунуть? Не понял, сказал Иларион. Какую тетрадку? В какой ящик? Что-то вы мне не то шьете, гражданин начальник. Ну как же, сказал Сорокин. Вот эту самую тетрадку и бумажку с номером Мещерякова. Ты не валяй дурака, Илларион, попросил Мещеряков. Номер записан твоей рукой. Так-так, сказал Илларион. Вот молодчина, сообразила, значит. А тебе выходит, повернулся он к Андрею, кто-то позвонил. Ну да, та самая бабуся, которую ты про Быкова расспрашивал. «Как же, как же, помню! Въедливая бабуля!» «Так что же с тетрадью-то вышло?» «Тетрадь я передал Климовой. Это вдова». «Да знаем, чья она вдова!» «Тетрадь велел передать Сорокину. А тебя, Андрей, попросил позвонить и рассказать, что и как, если я вдруг пропаду. А этот ваш Жангалеев, ее возьми и за цапой». «Я уж думал, плакала тетрадочка». Айда Климова!» «Кстати, что с ней?» «Существует протокол допроса Климовой, в котором черным по белому записано, что ты был сообщником Быкова и пристрелил подельника, не поделив с ним прелести этой самой Климовой. Протокол Климова не подписала, сама куда-то исчезла. Дома ее нет, нет и у матери». «Вот те раз. А кто проводил допрос?» «Твой друг, Рябцев». «А дело-то дрянь, полковники. Климову где-то держат и выбивают показания. Они столько наворотили, что она теперь их единственная надежда. У нее, кажется, был еще сын. Где он?» «У ее матери, где-то втушено», – сказал Сорокин. «Погоди, капитан. Ты думаешь...» «Да я уверен, черт побери!» «А точный адрес есть?» «Адрес сейчас узнаем». Открывай машину, телефон нужен. Вот черт, сказал Мещеряков Сорокину, пока Илларион искал по карманам ключи и открывал дверцу. Жена из отпуска вернется, а я в морге. Что ей скажу? Умнее всего будет промолчать, сказал Сорокин и, выхватив у Иллариона трубку сотового телефона, быстро набрал номер. Краснов, ты? Сорокин беспокоит. Слушай, Гриша. «Нужно срочно узнать адрес матери Валентины Климовой». «Да-да, по делу Забродова и Быкова». «Сделаешь?» «Хорошо, я перезвоню минут через пять». «Спасибо, Гриша». «Действуй». «Только, сам понимаешь, да-да, никому». Но все все». «Поехали-ка в тушино, полковники», сказал Илларион. «Перезвоним из машины». Он прыгнул за руль шестерки, а полковники разместились в салоне. Машина сорвалась с места в совершенно неподобающей для ее возраста и класса стремительностью, и пулей понеслась по Ленинградскому шоссе, натужно ревя двигателем и барабаня карданом. «Вот не думал, что эта телега может так бежать», – сказал Андрей, стараясь не вслушиваться в раздражающий стук, доносившийся из-под пола кабины. «Расскажу, жене не поверит. Поверит! сказал илларион проскакивая на красный свет. «Только на твоем месте я бы не рассказывал». Сорокин снова позвонил в управление и записал в блокнот адрес телефона. телефон. Прервав связь с Красновым, он тут же набрал номер матери Климовой. Трубку долго не поднимали, но в конце концов заспанный женский голос ответил. «Слушаю. Я прошу прощения за поздний звонок», – начал он. «Это полковник Сорокин из уголовного розыска. Валентина, случайно, не у вас?» У меня возникли вопросы, а дома у нее телефон не отвечает. Нет, ее здесь не было. Возможно, она у кого-то из своих подруг или отключила телефон. Я еще раз прошу прощения. А ее сын у вас? Антошка-то? Да, у меня. Он спит. Послушайте, а в чем? Никому не открывайте дверь. Никому. Понимаете? Даже мне. У меня есть основания предполагать, что вашу дочь удерживают с целью получения от нее ложных показаний. Вашему внуку и вам угрожает опасность. Поэтому никому, повторяю, никому не открывайте дверь. Когда ситуация изменится, я вам перезвоню. Вы все поняли? Да-да, я поняла. Она больше ничего не добавила и положила трубку. «Сильная женщина» поделился впечатлением Сорокин. Просто кремень. Ни истерик, ни лишних вопросов. И дочка в нее, сказал Забродов. До сих пор диву даюсь, как она их с тетрадью обвела. Только вот зря она этому Рябцеву протокол не подписала. Он-то про тетрадочку не знал, так что протокол этот так, тьфу, смело могла подписать. Ага, сказал Сорокин. «А они бы ее тогда раз и в дамки. Зачем им свидетель?» «Попала под машину, водитель с места происшествия скрылся и концы в воду». «Тоже верно. Надо ее найти, полковники. Надо вообще с этим делом закругляться. Надоело все». «Закруглиться будет непросто», – подал голос заднего сиденья Мещеряков. «Ты про слышал?» «Слышал». Мне Жангалиев специальный телевизор включил и дал послушать, чтобы я понял, на каком свете нахожусь. Он-то, чудак, считал, что я уже одной ногой в могиле». «В чем-то он был прав», – сказал Мещеряков. И теперь призывая дичь. Они ни спать, ни есть не будут, пока тебя не шлепнут». «Так ведь шлепнули уже. Сколько же можно?» «Сколько нужно, столько и можно». Они быстро разберутся, что к чему, если уже не разобрались». «Похоже, что еще не разобрались», – вставил Сорокин. «Мне бы сообщили». «Краснов мне только что сказал, что дальнейшие поиски тела отложили до утра». «Ну вот, так что до утра я человек-невидимка», – удовлетворенно констатировал Илларион. «Этим надо воспользоваться. А мать Климовой надо просто спрятать. Не дежурить же у нее под дверью круглые сутки». «А это мысль», – сказал Сорокин. «Надо только подумать, куда». «Придумаем», – пообещал илларион «Есть же у нее какие-нибудь подруги». Некоторое время они молчали. Мещеряков закурил и предложил сигарету Сорокину. Теперь они дымили вдвоем, пуская дым в окошко. «Кстати», – сказал вдруг илларион – «я все думаю про Алехина». «И что ты про него думаешь?» поинтересовался Мещеряков. «Я почти уверен, что он вез Рахлину что-то очень важное, какую-то улику против Северцева и его покровителя». «Похоже на то. Да что толку-то? Алёхин убит. Улика пропала. Скорее всего, на нее наложил лапу все тот же Северцев». «Ха! В свете последних событий это вызывает некоторые сомнения», возразил Забродов. Возможно, Рахлин был убит именно потому, что его противники не нашли то, что вез Алехин, и решили, что посылка уже у него. А может, она и была у него. Может быть, он придерживал полученные данные. Торговался, например. Ну, пусть не торговался, а выжидал наиболее удобного момента, чтобы нанести удар наверняка. Или Алехин просто зашвырнул это дело куда-нибудь подальше, в какое-нибудь болото. «Да, все может быть. Но есть еще один вариант. Машину Алехина так ведь и не нашли. Ты ведь знаешь, Андрей, что мы с ним какое-то время работали бок о бок». «Да, в Кабуле», – уточнил Мещеряков. «Ага. Так вот, парень, он был способный, нравился мне очень. И я ему кое-что иногда показывал. Так, маленькие хитрости, секреты домашней хозяйки». «Ты знаешь, что у меня в ландровере есть тайник?» а «Откуда мне это знать?» «Вот-вот, а теперь знаешь. Как-нибудь на досуге я тебе разрешу его поискать и ставлю свой израильский бронежилет против твоей Беретты, что ты его не найдешь». «Да не нужен мне твой бронежилет». «Да, сказки лучше. Что, жалко Беретты?» «Ну и жалко. Только при чем тут Алёхин?» «А Алёхин тут при том...» что я ему этот тайничок показал. Очень он ему тогда понравился. Так ты думаешь, что груз все еще может быть в его машине? Именно, Андрюша. Именно, друг ты мой дорогой. Но машина то нет. Знаешь, когда я сегодня принимал грязевую ванну в карьере, мне в голову пришла одна мысль. То есть мысли было хоть отбавляй, но они к делу не относятся. Так вот... А нет ли поблизости от генеральской дачи какого-нибудь карьера или на худой конец реки? «Болото там есть», — сказал Мещеряков. «А от дороги далеко?» «Дорога насыпная, прямо через болото». «Постой, постой, что ты хочешь сказать?» «От же черт головастый!» — восхитился Сорокин. «Наконец-то хоть кто-то оценил меня по достоинству» скромно сказал Илларион. Он свернул в неосвещенный двор, резко снизив скорость и осторожно повел машину по разбитому корявому асфальту, вместе с полковниками, старательно вглядываясь в таблички на дверях подъездов, тускло подсвеченные слабыми лампочками. «Можете не портить глаза», сказал вдруг Сорокин. «Они уже здесь». И он указал на стоявшую через два подъезда от них милицейскую «девятку». «В кабине никого не было». Капитан Рябцев пребывал в дурном настроении. Полученный по телефону «Нагоняй» отнюдь не способствовал улучшению его душевного состояния, которое и без того было достаточно паршивым. В этом вонючем деле с самого начала все пошло наперекосяк. Дался хозяину этот Забродов. Не тронь дерьмо, не придется морщиться. А многоуважаемый Дмитрий Антонович влез в это самое дерьмо по уши. Поперся к Забродову сам, Привык, что перед ним все на задних лапках ходят. Как же, хозяин. А теперь, небось, обгадился с головы до ног. А крайний кто? Конечно, Рябцев. Наворотили, наследили, нагадили во всех углах. А Рябцеву разгребать? Вот волки позорные. Нашли молодого, песни петь. И Климова эта соплячка-стерва Уперлась, как баран, трактором не своротишь. Теперь ей, конечно, одна дорога за Забродовым следом. Она дура молчать не станет, ума у нее на это не хватит. Не дело, а какая-то покойницкая. Ни одного живого человека. Сплошные трупы. И потерпевшие, и обвиняемые, и свидетели. Интересно, как это генеральному прокурору понравится? Он-то у Северцева, кажется, зарплату не получает. А ведь если все фигуранты дела померли, кого станут спрашивать? Рябцев похолодел. Его и будут спрашивать, кого же еще. Все ниточки к нему ведут. И как эти ниточки проще всего обрезать? но ну ка кто с трех раз угадает? Правильно. Мальчик, на тебе конфетку. Замочить капитана Рябцева, вот и вся недолга. Погиб, мол, при исполнении. И главное, ничего же не сделаешь. Климову и ту увезли. Сам же отправил к хозяину на дачу. Такой был приказ. «Сам-то Северцев шастает где-то по своим делам, а дела у него, брат, ты мой, такие, что лучше и не знать. Рахлина вон застрелили. Но пока что я ему, допустим, нужен». Климова молчит. Забродова не нашли, ни живого, ни мертвого. «Так что со мной ему еще работать и работать. И работать надо хорошо. Глядишь, и пронесет. Как же эту Климова прижать, чтобы протокол подписала?» Северцева до утра не будет, а его промыватели мозгов без него Климову пальцем не тронут. Любит, Дмитрий Антонович, при процедурах присутствовать. Хлебом его не корми. А время-то идет. То, что труп Забродова не нашли, это, братцы, хуже некуда. А ну как он живой? Жангалиев этот дурак, он Забродова в деле толком и не видел, хотя, похоже, и вышло у них там что-то, о чем майор помалкивает. «Стесняется, видать, волчина!» «И то, что он Забродова пристрелил, вилами по воде написано!» «Трупа-то нету!» Капитан крякнул, раздавил в переполненной пепельнице окурок и взялся за телефонную трубку. «У нее у Климовой пацан ведь еще остался!» «Будут показания, непременно будут!» Он набрал номер и стал ждать, слушая длинные гудки. «Опять они на Казанском баб снимают!» Ковалев и Губин вовсе не снимали баб, а на Казанский еще даже и не заезжали, хотя в их культурной программе такой пункт значился. Честно говоря, они туда и ехали, но обстоятельства сложились таким образом, что пришлось задержаться. Обстоятельства эти высветились светом фар их девятки, когда они свернули в боковую улицу, чтобы срезать угол по дороге к вокзалу. Какой-то мужик, обхватив руками ствол молодой липы и широко раскинув ноги, отдыхал мордой вниз прямо на газоне. Левая нога его при этом далеко свесилась с бордюра на проезжую часть. Нога была в светлом носке, а туфель валялся поблизости. «Жмурик, что ли?» – притормаживая спросил пугливый Губин. «Да хрен его знает!» – недовольный задержкой буркнул Ковалев. «Надо посмотреть!» Задержка сейчас была не в жилу. Ковалев настроился на другое. Один знакомый коммерсант Ларючник угостил его сегодня каким-то экзотическим фруктом, о названии которого можно было сломать язык. Называлась это зеленая волосатая дрянька ⁇ Жизнь Фейхуа ⁇ или как-то очень похоже. Не название, а чистая матерщина. Ларючник клялся и божился, что матерный этот фрукт творит с потенцией просто чудеса. На потенцию Ковалев никогда не жаловался, но попробовать было жуть как интересно. Поэтому подношение он принял и заглотал, толком даже не разобравшись, кислое оно там или сладкое. Заглотал прямо перед дежурством, чтобы было чем удивить Зойку. А тут вот... Можно было, конечно, проехать мимо, оставив мужика лежать там, где он лежит. Но следовало все же создать хоть какую-то видимость служебного рвения. Поэтому он велел Губину остановить машину и неохотно полез наружу, напяливая фуражку. Мужик, конечно же, оказался вовсе не мертв, а просто пьян в дымину. То есть настолько пьян, что когда Говалев с помощью Губина отлепил его от дерева и перевернул на спину, он и не подумал проснуться, а лишь промычал что-то нечленораздельное и самым наглым образом захрапел. Ковалев решил плюнуть и ехать дальше. Пусть эту падаль подбирает тот, кому больше нечем заняться. Но его остановило то, что пьяный был что-то уж слишком прилично одет. Выглядел он весьма преуспевающе и пил, как видно, не в подворотне. Нажрался в дорогом кабаке и выпал в осадок по дороге домой. Счастье его, что хоть до газона дотянул. На правой руке пьяного мягко светился, отражая свет далекого уличного фонаря, позолоченный ролекс. Видно, был он левшой. А в вырезе рубашки приветливо поблескивала золотая цепочка. И не цепочка даже, а приличная цепь, плохо сочетавшаяся с ободранной, скорее всего, ошершавый ствол липы мордой. «Ничего», – пробормотал Ковалев, – «это мы поправим». «Ты че, Паш?» – спросил Губин. «Да так, ничего», – отмахнулся Ковалев. «Ты по сторонам смотри». Понятливый Губин выпрямился и стал вертеть головой, просматривая улицу в обе стороны. А опытный Ковалев, привычно подсунув ладонь под голову пьяного, уже возился с застежкой цепочки. Застежка была какая-то нестандартная, и голова пьяного тряслась и дергалась в неласковых руках сержанта. От этой тряски пьяный на секунду прояснился и, глядя на Ковалева мутными поросячьими глазками, с трудом промямлил. How do you feel, мистер?» После этого он хихикнул и выключился. «Че он там, Паш?» – забеспокоился Губин. «Да это фермач, мать его! Развелось их сволочей!» – сообщил напарнику Ковалев, окончательно озлившись и сдергивая цепочку через голову, так что уши перебравшего фермача едва не оторвались к чертовой матери. Кроме цепочки и часов, напарники разжились туго набитым бумажником из натуральной кожи. Заглянув в бумажник, Ковалев присвистнул и заторопился. Как раз в это время в машине раздался телефонный звонок. Ковалев, махнув рукой Губину, сел в машину и взял трубку. Заметив, что Губин сидит как истукан и смотрит на него преданными дурацкими глазами, он треснул напарника по шее и ответил на вызов только после того, как машина тронулась, оставив выпотрошенного фермача блаженно похрапывать под липой. «Что, опять баб топчете?» Как всегда спросил Рябцев. «Ничего подобного», – обиделся Ковалев. «Алкаш тут какой-то колобродил. Пришлось урезонивать». А «Он с вами?» – быстро спросил Рябцев. «Э, «Да нет, отпустили. Он вроде тихий, только все возмущался, почему его домой не пускают. Но мы ему и объяснили, что это не дом, а трансформаторная будка». «Ладно, леший с ним. Поедете в Тушино». Рябцев продиктовал адрес. Заберете мальчишку. Старухе скажете? Нет. Со старухой разговаривать бесполезно. Она-то уж точно молчать не будет. Старуху тоже заберете. Отвезете сам знаешь куда. Напарник твой там как? Доверять ему можно? Нормально, Сергеич. Не выдаст. А что случилось-то? Лучше не спрашивай. не спать будешь. Только имей в виду, что от этой поездки целостность ваших шкур очень даже зависит. Сергеич! «Все, все, Ковалев, некогда болтать. Тут или грудь в крестах, или голова в кустах. Действуй!» Рябцев положил трубку. Ковалев вздохнул. «Чего там, Паш?» – спросил Губин. «Чего ты расчегочился сегодня, как заведенный?» – рыкнул Ковалев. «В Тушино поехали, вот что. «А зачем?» «Дело делать. И если ты, Колян, кому заикнешься...» «Ну что ты сегодня, правда, как с цепи сорвался?» не выдержал Губин. «Я ж всегда...» «Всегда это одно, а сегодня, брат, совсем другое. Хоть ты бросай все добеги, да беги, честное слово, только ведь найдут, зараза». «Да ты чё, Паш?» «Да замолчи ты, ради бога, без тебя тошно». В молчании они добрались до Тушина и, немного поплутав в незнакомом районе, отыскали нужный номер дома.» Это была длинная крупнопанельная девятиэтажка, подъездов на 8, а то и на все девять. Построенная, судя по высоко поднявшейся вокруг нее зелени, уже довольно давно. «Лет двадцать назад», – прикинул Ковалев, – «а то и все 25. Нужная им квартира располагалась в пятом подъезде. Губен заглушил мотор и вслед за Ковалевым вылез из машины, терзаемый смутным беспокойством. Что-то уж больно нервным казался ему сегодня друг Паша, обычно такой веселый и снисходительно доброжелательный. Что-то с ним не то. Может, этот заморский фей, или как его там называют, на него как-нибудь не так подействовал. Или, может, подействовал как надо. Вот в нем-то это дело и бродит. пальнуть ты им Невкова. Зойка на Казанском, а не он где, аж в Тушино. Лифт не работал. Ковалев плюнул, конечно, так и должно было случиться. Уж если одно пошло наперекосяк, так и все остальное туда же. Теперь не хватает только, чтобы фермач этот, проспавшись и глянув на часы, которых больше нет, его Ковалева вспомнил и разыскал. Это, конечно, сказки, но чего в жизни не бывает. Вот, к примеру, сам он, старший сержант Ковалев. Пришел ведь в милицию дурак дураком, хуже этого самого Губина. Думал тогда, в милиции буду служить. Да не где-нибудь, а в столице. Мирных граждан буду от всякой сволочи защищать. А они мне за это почет и уважение. Ведь недаром даром милицейского поста. И милиции боится тот, чья совесть нечиста. Дядя Степа хренов. Мирные граждане на тебя волком смотрят. Так прямо в глазищах и читаешь. Козел ты, мол, ли мета, мент поганый. Спасибо Рябцеву. Приметил, просветил, наставил на путь истинный. Лейтенантом он тогда был. Да видать, таким ушлым уродился. Быстро службу понял. Только вот связался он в последнее время с каким-то тузом, не из маленьких. Оно с одной-то стороны вроде бы и ничего. Деньги тот платит исправно, и немалые деньги. Но вот дела у него какие-то уж больно рисковые. И чем дальше, тем рисковее. Раньше-то попроще было, поспокойнее. Старуха, которую вместе с пацаном велено было доставить на одну интересную подмосковную дачу, жила, оказывается, на пятом этаже. Это уже было не по правилам. Почему не на девятом? Если уж выдалось такое сучье дежурство, то могла бы жить и на крыше, как какой-нибудь Карлсон. Вполне могла бы. А вот подишь ты пятый. Система здесь была блочная. На две квартиры общий тамбур. Дверь в тамбур само собой закрыта. И вместо доверчивого стекла во всю высоту двери, как это задумал когда-то архитектор, слыхом не слыхавший про квартирных воров, крепкие сосновые доски, крытые светлым лаком в несколько слоев. Красиво и удобно. Надежное главное. И два мать его замка. Ковалев позвонил. Подождал немного и позвонил еще. Никакого шевеления. «Нам не привыкать», – решил Ковалев, вдавил кнопку пальцем и не отпускал. Даже здесь было слышно, как надрывается в квартире звонок. Наконец щелкнул замок внутренней двери. У старухи не выдержали нервы. «Кто там?» – послышалось из тамбура. «Телеграмма», – бухнул Губин. «А вы подсуньте ее под дверь». «Откройте!» – сказал Ковалев. «Милиция!» «Не открою!» – заявила старая кошелка. «Приходите утром и перестаньте трезвонить, вы разбудили ребенка». «Получен сигнал, что в вашей квартире скрывается преступник. Откройте, или мы вынуждены будем сломать вам дверь». «Идите проспитесь. Если вы сейчас же не уйдете, я позвоню по 02». «Вы что, с ума сошли?» – озверел Ковалев. «Говорят же вам, это милиция!» «Вот и хорошо!» – заявила старуха. «Встретитесь со своими, не скучно будет на площадке стоять. Так я что, звоню?» «Убью ведьму!» – прошипел Ковалев сквозь зубы. «У меня прекрасный слух, молодой человек!» – немедленно откликнулась ведьма. «Вы напрасно теряете время! Убирайтесь отсюда, пока я и в самом деле не набрала ноль-два!» Ну хорошо, хорошо, мы уходим, миролюбиво сказал Ковалев и осененный идеей спросил. А у вас какой номер квартиры? 136, и вам это прекрасно известно. вот же черт! воскликнул сержант и, даже войдя в роль, громко хлопнул себя ладонью по лбу. Извините, ошибочка вышла. Темновато тут у вас. Нам 436 нужна. Извиняюсь, спите спокойно. Старуха не ответила, но через секунду из тамбура раздался стук захлопнутой двери и щелчок запираемого замка. Ну, гнида, я тебе это припомню, пробормотал сержант. Я это тебе устрою Варфоломеевскую ночь. А может, дверь выбьем? предположил Губин. Тишь ты, дурак, весь подъезд на ноги поднимем. Не она, так кто-нибудь другой в милицию позвонит. Так ведь мы ж сами милиция. Баранты, блин, а не милиция. Ты хоть понимаешь, что мы с тобой сейчас делаем? А что мы делаем? Ты бы сначала сказал, а потом обзывался. Пацана мы должны здесь взять. Похитить, понял? И старуху это вместе с ним. Милиция. И не делай мне большие глаза, морда. Взялся за гуш, не говори, что не дюш. «Так разве я что? А что делать-то будем?» «В машину пошли. Сождем маленько, чтоб успокоилось. И опять попробуем. Втихую». Громыхая подкованными сапогами, они стали спускаться по лестнице. Ковалев уже насвистывал, как делал всегда, когда приходилось что-нибудь обдумывать. Сейчас он припоминал конфигурацию замочных скважин на двери тамбура. Замки там, похоже, стояли стандартные. И это было хорошо» поскольку существенно упрощало дело. В его коллекции ключей, которые он всегда возил с собой во время дежурства, было больше 300 экземпляров, добытых различными путями за 10 лет службы. Не может быть, чтобы среди них не нашлось двух подходящих. А на крайний случай в том же чемоданчике лежала небольшая, но очень удобная фомка. За время службы Ковалеву довелось входить во множество запертых квартир, И ни разу не пришлось вышибать дверь плечом. Тем более, что это хорошо получается только у героев-боевиков. Губин, слыша его посвистывание, понемногу успокоился. А раз Ковалев свистит, значит все нормально. Паша головастый, он непременно что-нибудь придумает. Но старуха-то какова? Так они дошли до первого этажа. И тут... Из темного закутка под лестницей вдруг выступил какой-то немолодой мужик в джинсах и голубой матерчатой курточке, из тех, что мать Коли Губина всегда называла поддергайками. Он перегородил шедшему впереди Ковалеву дорогу и сочувственно спросил. «Ну что, ребята, не солоно хлебавши?» «Чего?» – спросил Губин, нависая над мужиком своими 103 тремя килограммами живого веса. «А ну-ка, документы!» Мужик, нисколько не испугавшись, пьяный он, что ли, вынул из кармана красную книжечку и предъявил ее Ковалеву в раскрытом виде. «Полковник Сорокин! Мур!» Представился он на тот случай, если сержант вдруг окажется малограмотным. Эээ, -э -э -э», сказал Ковалев, уменьшаясь в размерах. Из-под лестницы тем временем выбрался еще один мужик, помоложе, но пожиже первого. И тоже представился. «Полковник Мещеряков, ГРУ». Ковалев с тоской вспомнил про оставленные в машине автоматы. Видимо, решил он, инструкции все-таки пишут умные люди. Не стоило подниматься наверх без автоматов. Да ведь и зачем они? Не за старухой же воевать». Оба полковника были безоружны, и сержант решил идти на пролом. Не успел он, однако, взяться за кобуру, как позади раздался спокойный с ленцой голос. ну но, но даже и не думай!» Ковалев и Губин обернулись, как по команде. С площадки второго этажа к ним неторопливо спускался еще один, одетый в футболку с изображением какого-то оскаленного черепа на фоне американского флага. Ленялые джинсы и почему-то высокие ботинки на шнуровке, явно армейского образца. «Я Илларион Забродов», – представился он. «Пенсионер». При виде этого пенсионера охота драться пропала не только у Губина, у которого ее вообще не было, но и у бывалого Ковалева. Было совершенно непонятно, откуда он взялся. Когда они проходили через площадку второго этажа, там никого не было. И потом это, похоже, был тот самый тип, который у себя дома размазал по стенам Рябцева с четырьмя автоматчиками. Те до сих пор не поймут, как это все вышло. А Женька Петров вообще в больнице с переломом обеих ног. «Ну, все, орлы», – сказал пенсионер. «Отвоевались. Сдаем оружие в порядке очереди». Ковалев оглянулся на полковников. У тех в руках, оказывается, уже были пистолеты. У Сорокина родимый Макаров, а у ГРУшника что-то большое и черное, явно заграничного происхождения. Ковалев вздохнул и расстегнул кобуру. Полковники одинаковым жестом подняли свои пушки. Иларион Забродов разоружил сержантов, отобрал у них рации и, нагрузившись всем этим скарбом, погнал этих вояк по лестнице, словно двух отбившихся от стада баранов. Когда Ковалев по приказу своего конвоира открыл машину, надежда, затеплившаяся было в его душе, моментально погасла. Ушлый Муровец первым нырнул в салон и вернулся, держа по автомату в каждой руке. В машине зазвонил сотовый телефон. Ковалев вдруг увидел у самого лица круглый глаз своего собственного табельного пистолета. Могло, конечно, оказаться, что и не своего Агубинского, Но в данном случае это вряд ли имело значение. Черный зрачок глядел выразительно, и Ковалев взял трубку. «Как дела?» – без предисловий спросил Рябцев. Пистолет дружески кивнул Ковалеву, чуть ли не подмигнул черным глазом. И Ковалев со всей бодростью, на которую был способен, отрапортовал. «Все путем, Сергеич! Только что спустились! Сейчас поедем!» «А что-то у вас там в машине все тихо!» Сказал подозрительный Рябцев. «Да пришлось им пасти заткнуть!» Сказал Ковалев, зачарованно разглядывая перспективы, рисовавшиеся ему в черном тоннеле пистолетного ствола. «Аж очень какая-то старуха боевая!» «Куда везти, помнишь?» «Помню!» Но ну и молоток! Отвезете и свободны! Можете ехать на Казанский, Зойку свою валять!» Ковалев отключил телефон. «Что?» «Рябцев?» – спросил Забродов. Ковалев молча кивнул. «Это он вас сюда послал». Ковалев снова кивнул. «А где Рябцев держит Климову?» «Кого?» «Климову. Валентину Климову. Не валяй дурака, сержант, нам некогда». «Да не знаю я никакой Климовы». «Ну, может, и не знаешь. А куда вы должны были доставить заложников?» «Да каких нахрен заложников? Чего вы пристали? Мы на службе, непонятно разве? Вас за такое самоуправство? Нападение на работников милиции при исполнении?» Он резко замолчал, потому что Илларион вдруг схватил его за кончик носа, крепко сжал и начал поворачивать по часовой стрелке. «Вот я тебя сейчас грохну при исполнении, мартышка в погонах», – пообещал он. «Только сначала нос тебе откручу». А может и кое-что еще. Я-то не при исполнении. Могу и поразвлечься. Ты осознал? Да!» Гнусаво выдавил Ковалев, и нос его моментально оказался на свободе. «На!» -а -а -а -а -а Выжидательно сказал Илларион, брезгливо вытирая пальцы о штаны. Ковалев осторожно пощупал распухший нос и несколько раз хлюпнул им, словно проверяя, как тот работает. «Есть дача!» Сказал он. «Адрес скажу, только вам там не посветит. Это не дача, а крепость. Сигнализация, охрана, забор бетонный, метра три. Охрана, прапоры из десантников. Так прямо в форме и стоят с автоматами. Ну, внутри, конечно. Снаружи один забор, до ворота железные». «И чья это дача?» «Охрен ее знает». Продолжая хлюпать носом, сказал Ковалев. «Большой там кто-то живет». «Мне не докладывали». «Северцев, не иначе», – тихо сказал Мещеряков, пока Илларион под диктовку сержанта записывал адрес. Сорокин кивнул и одновременно пожал плечами. Это получилось так выразительно, что Андрей с трудом сдержал улыбку. «Ну ладно», – сказал Илларион, пряча бумажку с адресом в карман. «А теперь, служивые, слушай мою команду. Штаны долой!» «Чего?» не понял Ковалев. «Это зачем?» «Ты раздевайся, дружок, раздевайся», ласково сказал Илларион. «Я могу раздеть тебя сам, но не равен час по мну, так что вперед. Покажи дядям, какой ты умница и как хорошо умеешь сам раздеваться». Через полторы минуты белая «шестерка» выехала из двора, оставив позади тяжело осевший на спущенных шинах милицейский автомобиль. Капот «девятки» был поднят, и всякий желающий мог без труда убедиться в том, что система зажигания безнадежно выведена из строя. Тот же желающий, заглянув в салон, не мог бы не заметить двух абсолютно голых мужчин, приздегнутых наручниками к рулевому колесу автомобиля. И одежды на них были только милицейские фуражки. Желающих посмотреть на это «диво» пока не было в виду ночного времени. Но старший сержант Ковалев – Глядя на дисплей ворованного Роликса, болтавшегося на золотой цепочке прямо у него перед глазами, ни капельки не сомневался, что в скорости желающие появятся, причем в большом количестве. «Вот я не пойму, зачем ты их раздел?» – недовольно сказал Мещеряков, ерзая на заднем сиденье. Мешал упиравшийся стволом в ребра автомат. «Ребячество какое-то! И потом я не уверен, что стоит так унижать человеческое достоинство». «Во-первых, – неожиданно сухо ответил Иларион, не отрывая взгляд от дороги, – мне плевать на их человеческое достоинство. Кстати, я сильно сомневаюсь, что они его имеют, или хотя бы знают, что это такое. А во-вторых, – добавил он уже своим обычным голосом, – противника надо бы надразнить и всячески выводить из равновесия, если его как следует взбесить». «Есть шанс, что он потеряет голову и наделает ошибок». «А куда это мы едем?» – поинтересовался Сорокин. «Нам же, кажется, совсем в другую сторону». «В другую сторону нам не надо», – сказал Ларион. «В другой стороне находится дача Северцева, а нам троим там делать нечего. Миром нам туда не попасть, а устраивать штурм, не убедившись, что Климова именно на этой даче, вряд ли разумно». Поедем-ка мы к Рябцеву, пока он домой не ушел. Я правильно еду, полковник? Пока правильно. Только дайте эту книгу мне, я сам с ним потолкую. Годится. Андрей, а ты не в курсе, кто сегодня дежурит в казарме? Какой казарме? Ну, в казарме нашего учебного центра. Ты рехнулся, Илларион, ты окончательно спятил. Что ты задумал? «Не валяй, дурака, Андрей, ты ж прекрасно знаешь, что я задумал. Это видно по твоей реакции. Между прочим, это говорит еще и о том, что и ты задумал то же самое, только стесняешься признаться». «Но ведь это, это просто неслыханно». «Ну да, а кто поднял по тревоге два взвода, чтобы найти свою самую первую горячо любимую машину?» Но, это когда было-то?» – смутился Мещеряков. «Это было уже в этом столетии», – сказал Иларион. «Ведь как вышло?» – продолжил он, адресуясь к Сорокину. «Купил это однажды майор Мещеряков-Москвич». «Я тебя убью, Забродов!» – пообещал Мещеряков. «Ладно», – сказал Сорокин. «В общих чертах мне это уже все ясно». «Но детали-то, детали!» – детали, взмолился Иларион. «Детали! Ах, какие были детали!» «От же сволочь!» – вздохнул Мещеряков. «Позвонить, что ли, Женгалиеву?» «Давай, давай!» – откликнулся Илларион. «Пускай послушает по телефону. Пусть знает, с каким орлом ему придется иметь дело». Мещеряков плюнул и обиженно замолчал. «Ну, брось ты, Андрей!» – сказал Ларион через некоторое время. «Ну что ты, как маленький? Ну, я ж молчу. Ты бы хоть полковника постеснялся. Слышишь?» «Слышу, слышу!» – откликнулся тот. «Задумался просто. Давно я в деле не был. Прям молодость вспоминается. Помнишь?» «Помню. Ты мне уже тогда надоел». «Но это еще вопрос, кто кому надоел. Командиру дивизии мы с тобой, кажется, надоели оба». «Так он и не скрывал», – рассмеялся Илларион. «Как это он нас тогда называл? Рыцари, плаща и кинжала». Алкоголики в законе, всего уже и не упомнишь. А может ты вздремнешь? А еще это такая забота. А ты всегда, когда тебя развозят, начинаешь молодость вспоминать. Так может все-таки приляжешь? Сорокин, не сдержавшись, громко заржал. Мещеряков снова плюнул, надулся, подумал и засмеялся тоже. Руководствуясь указаниями Сорокина, Иларион отыскал отделение милиции, в котором окопался Рябцев, и остановил машину на стоянке для служебного транспорта. «А птичка-то, похоже, упорхнула», – сказал Иларион, окидывая взглядом погруженный во тьму фасад здания, на котором светилось лишь одно окошко. Там, по всей видимости, кимарил дежурный. «Это вряд ли», – сказал Сорокин. «У него сейчас пора горячая, сенокосная, и потом у него кабинет окнами во двор». «Вот все ты знаешь», – покачал головой Мещеряков. «А я к этому слизняку давно присматриваюсь. Пошли, что ли, или так и будем здесь сидеть?» «Пошли», – сказал Иларион. «От ночи уже, считай, ничего не осталось, а у нас еще работы...» «А мне, между прочим, завтра на службу», – напомнил Мещеряков. А что тебе не нравится? Ты действуешь в рамках порученного тебе служебного расследования, сказал Илларион. Или разве нет? Ну, в общем-то, да. Только спать чертовски охота. Погоди, вот приедем к Северцеву, сон как рукой снимет, пообещал Илларион. Они поднялись по широким ступеням, и Сорокин уверенно нажал на кнопку звонка справа от входа. Звонить пришлось долго, но старания не пропали даром. За стеклянной дверью возник заспанный лейтенант. Он подошел к двери вплотную и вопросительно уставился на ночных гостей, явно не собираясь открывать. «Но, полковники!» – сказал Илларион. Мещеряков и Сорокин достали свое удостоверение и, открыв, прижали книжечки к стеклу. Лейтенант, щурясь, вгляделся и засуетился, отпирая замок. «Ох, как хорошо быть генералом!» пробормотал Илларион. «Рябцев еще здесь?» начальственным тоном спросил Сорокин. «Да вроде бы еще не выходил», сказал лейтенант с сомнением, глядя на часы. «Сейчас я позвоню по-внутреннему». «Я тебе позвоню», сказал Сорокин. «Даже и не думай, мы хотим сделать капитану сюрприз». «А в чем, собственно, дело?» «А дело в том, лейтенант», доверительно сказал Сорокин, что Рябцев ваш – шкура, и если ты с ним заодно, лучше беги, пока мы с ним разговаривать будем, потому что, когда мы спустимся, бежать будет уже поздно». «Это с чего, что я побегу?» – обиделся молоденький лейтенант. «Вы это серьезно, товарищ полковник?» «Серьезней не бывает». «Так, может, помощь нужна?» «Неси службу и забудь, что мы здесь были». «А вы его это не, не того?» «Не волнуйся, парень, мы смирные. Хочешь, оружие сдадим?» «Да ладно вам!» Они поднялись на второй этаж по лестнице, хранившей на себе тот не поддающийся точному описанию отпечаток казенщины, который с начала времен отличает все присутственные места. И двинулись по длинному тускло освещенному коридору. «Три мушкетера наносят визит Меледи», сказал Иларион. «А что?» Оживился Мещеряков. «Похоже. Только вот Рябцев, по-моему, на Меледе не тянет». «Лет на десять строгого режима он тянет», – сказал Сорокин. «А то и на все пятнадцать». «Эх, милицейские полковники начисто лишены романтики», – печально констатировал Иларион. Сорокин оставил этот выпад без внимания, поскольку перед ними уже была дверь Рябцевского кабинета. Полковник без стука распахнул ее и шагнул через порог. Илларион и Андрей скромно держались позади. Копавшийся в сейфе Рябцев вздрогнул и обернулся. Увидев вошедших, он длинно и очень витиевато выругался. Захлопнул сейф и выпрямился, глядя через плечо полковника Сорокина на Забродова, который радостно улыбался, словно встретил старинного друга. «Здорово, Рябцев!» сказал Сорокин. «Горишь на работе». «Здравия желаю, товарищ полковник. Что это вы так поздно и в такой странной компании?» «Ты не кривляйся, Рябцев, и не лезь в стол. Выстрелить все равно не успеешь». Рябцев убрал руку из ящика стола и криво улыбнулся. «Что-то я не пойму вас, товарищ полковник». «Сейчас поймешь, шкура. Я тебе все очень доходчиво объясню». «Только сначала ты мне скажешь, где Климова». «Какая Климова? Ага, это-то... Да дома, наверное. Где же ей еще быть?» «Ты брось, Рябцев. Чтоб тебе было легче вспомнить, могу тебе сказать, что у нас имеется доказательство непричатности Забродова к убийствам. Быков, видишь ли, вел дневник, в который записывал имена и адреса намеченных жертв. Имя Забродова там тоже упомянуто». Так что все твои старания выбить из Климовой нужные тебе показания не более чем мартышкин труд. Рябцев на минуту задумался, а потом усмехнулся и покрутил головой. Чепуха! Даже если этот мифический дневник существует, из этого вовсе не следует, что Быков действовал в одиночку. И то, что имя Забродова внесено в список намеченных жертв, говорит лишь о давно назревавшем конфликте. Быков ведь и пытался его убить, это показала Климова. Так что Быкова Забродов застрелил, возможно, в целях самозащиты. И правильно сделал. Таких и надо убивать. Но это не освобождает его от ответственности за ранее совершенные преступления. Та же Климова дала показания, из которых прямо следует, что Забродов и Быков были сообщниками купе с обнаруженными на квартире Забродова уликами это доказывает его виновность. И я не понимаю, товарищ полковник, как вы могли связаться с этим отребьем. Неужели вы ему поверили? Завтра Климова подпишет свои показания, и вам все станет ясно». «Да, блестящая речь», – сказал Сорокин. «Тебе бы прокурором работать, в суде выступать, а ты тут штаны просиживаешь». «Не подпишет Климова показания, даже не надейся. А вот те два сержанта, которых ты послал в Тушино, я думаю, уже утром начнут выдавать на гора весьма интересную информацию. Тот, что постарше, может быть, и поломается для порядка. А с молодым, я думаю, проблем не будет». Рябцев начал стремительно бледнеть. Он затравленно бегал глазами по сторонам, все время натыкаясь на улыбающееся лицо Забродова. Эта улыбка не сулила ничего хорошего. «Ты подумай, Рябцев», – сказал Сорокин. «Адрес дачи Северцева нам твой Ковалев уже дал. Не скажешь, где Климова – сами найдем. Шкуру надо спасать, Рябцев». «Оговорили», – прохрипел пленявший капитан, утирая разом вспотевший лоб. «Пропади оно все пропадом. Можете оформлять явку с повинной». «Да некогда нам с тобой сейчас возиться», – отмахнулся Сорокин. «Сдадим тебя дежурному, посидишь до утра в камере и изложишь все в письменном виде». «Так где Климова?» «На дачу у Северцева, только вряд ли вы ее там достанете». «Это мы уже слыхали. А Северцев там?» «Нет его, к утру должен появиться». «Ну что ж, ладно, пошли. А ну-ка стоп, полковник» вмешался Илларион. «Не надо сажать капитана в камеру. Это еще успеется. Капитан поедет с нами». «Это куда я еще поеду?» вскинулся Рябцев. «Как куда? К хозяину?» сказал Илларион. «Я думаю, он будет счастлив узнать, что ты самолично изловил Забродова». «Никуда я не поеду», уперся Рябцев. «Лучше сразу пристрелите». «Поедешь», сказал Илларион. «Вопрос только в том, впустят ли нас в ворота или нам придется брать их штурмом. Если будем штурмовать, я понесу тебя вместо щита. Как тебе такая перспектива? Майором тебе все равно уже не стать, зато умрешь как герой. Погиб при задержании особо опасного преступника». «Это звучит гордо, а?» «Это что ты задумал, Илларион?» спросил Мещеряков. Вот всю жизнь одно и то же, что ты задумал, что ты задумал, Илларион. Я задумал вытащить Климову, нечего и там сидеть. То, что им не удалось взять ее сына, для нее лично ничего не меняет. Скорее наоборот, как только приедет Северцев, за нее возьмутся по-настоящему. она хоть красивая? — Весьма и весьма, вот капитан не даст соврать, — кивнул Илларион в сторону Рябцева который, понурившись, сидел у стола. Хэ, я мог бы и не спрашивать», – вздохнул Андрей. «Ты почему-то даже случайно с некрасивыми женщинами не знакомишься». «Это потому, что женщины красивы все, без исключения», – назидательно произнес Илларион. «Просто в моем присутствии их скрытая красота проявляется, расцветает и становится заметной». «По контрасту, видимо» предложил Мещеряков. «Да, «Видимо», – не стал спорить Забродов. «Давай-ка, полковник, звони в казарму». Мещеряков вздохнул, пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер. «Дежурный, ты, Савельев, это полковник Мещеряков тебя беспокоит». «Ага, и тебе того же». «Слушай, Савельев, подними-ка по тревоге третий взвод». «Но надо, надо, Савельев! А моего приказа тебе мало?» «Что значит «не могу»?» «Подожди-ка, Андрей», – сказал Иларион, мягко отбирая у полковника трубку. «Дай-ка я попробую». Мещеряков сунул ему трубку и возмущенно повернулся к Сорокину. от «Совершенно от рук отбились», – пожаловался он. «Его тоже можно понять», – сочувственно сказал Сорокин. Иларион махнул на них рукой, чтобы замолчали, и сказал в трубку. «Савельев, привет! Это Забродов». — Здравия желаю, товарищ капитан, — сказал невидимый Савельев. — Петя, у нас тут с полковником возникла одна проблемка, надо бы помочь. — Ну, если надо, так сделаем, Илларион. А что за проблема-то? — Да так, ерунда. Хотим к товарищу в гости зайти, а он не пускает. — Ты пришли кого-нибудь, если не трудно. — А взвода хватит? — Петя, я же не собираюсь захватывать власть в стране. Десяти добровольцев вполне достаточно. И куда прислать? Иларион продиктовал адрес дачи Северцева. Только, Петя, пусть оденутся в гражданское. Ни к чему нашу фирму в это дело впутывать. Автоматы, гранаты, это все пусть полежит до лучших времен. Пистолеты можешь выдать на всякий случай. И пусть прямо к дому не подъезжают, а подождут где-нибудь в сторонке. Я их проинструктирую. «Хорошо, Илларион, а когда нужны люди?» «Ну, прямо сейчас. Спасибо, Петя». «Да не за что. Я тебе еще свой должок долго буду выплачивать». Илларион положил трубку. «Поехали», – сказал он. «Надо успеть до возвращения Северцева. К разговору с ним я еще не готов». «Кстати, Рябцев», – повернулся он к капитану, «раз уж у нас теперь взаимная любовь, может быть, ты просветишь нас насчет Алехина?» «Какого еще Алехина? «Того, который ехал к генералу Рахлину, да так и не доехал». «Про него ничего не знаю. Слышал, что охотились за каким-то курьером. Машину искали недалеко от генеральской дачи». «И как? Нашли?» «Нашли. В болоте она утонула. Доставать не стали. Пускай, мол, там и лежит». И Иларион многозначительно посмотрел на полковников – Сорокин поаплодировал а мещеряков пожал плечами он видел и не такое и привык к тому что илларион ошибается редко конвоируя панурова рябцева они покинули кабинет и по гулкому полутёмному коридору направились к лестнице